Глава восьмая «Погоди, давай еще раз. С какого момента мне повторять?» Свонг брезгливо отодвинул алюминиевую банку сублимированного кофе. «Где он, черт возьми?» «Что?» «Чай!» А, я положил его наверх. Паркеру пришлось подойти к шкафу и указать, где этот самый верх. Подосуждающий взгляд он вытянул банку и поставил на место. «Не делай так больше!» Паркер поднял руки. «Не буду». «Итак», — продолжала Свонг, набивая чайник зелеными листьями, — «кража книг в отделе знаний — это полбеды». М -м -м. Паркер сел за стол, брезгливо поморщившись. От столешницы пахло плохо промытой тряпкой. «Тот, кто украл книги, играет с нами. Он или они знали, что нам известно о первой краже, и намеренно совершили вторую». «Так», — Он завороженно наблюдал за манипуляциями заваривания чая. Все же в этом было что-то иное. Эстетичное, что ли. По крайней мере, засыпать ложку черных гранул и залить кипятком казалось Паркеру автоматизмом. Свонг же делала это по-своему, с азиатским колоритом. Будешь? Да, давай. Разлив чай, напарница осторожно попробовала прозрачную жижу. Не додержала. Паркер воздержался от пробы. Итак, связавшись с библиотекарем, я узнала, какие книги пропали. Продолжай. Паркер вообразил себе литературу по военному делу или что-то еще похуже. Философия. М -м -м. Страж с приподнятой бровью ждал продолжения. Ему это слово ни о чем не говорил. Философия — это наука о знаниях. С ее помощью ты как бы учишься мыслить над предметом. Паркер недоверчиво понюхал все еще прозрачную жижу, от которой поднимался пар. «Ты точно пьешь чай? Как какая-то наука может быть главной?» То есть он стал растерянно щелкать пальцами, что, судя по выражению лица Свонг, действовало ей на нервы. «Все науки равны. Разве нет?» Напарница подлила еще заварки, на этот раз жидкость потемнела. «Не совсем. Ты в своем уме? Как ты можешь в стенах правосудия говорить о неравенстве? Все наше общество держится на главном постулате». «Все равны и все зависимы. Никого нет лучше или хуже. Все нужны, как клей, удерживающий благополучие оазиса. Тебе это не мешает выписывать штрафные квитанции направо и налево». «Что? Ничего!» — Свонг улыбнулась с тонкими ниточками губ. «В любом случае, философия — неоднозначная наука. Тогда почему ее не запретили?» Паркеру пришлось поправиться, даже слово «запрет» не совсем законное слово. В обществе было принято использовать более оптимальные формулировки. Я имею в виду, религиозные книги же были изъяты. Тогда почему философию оставили? Ты меня спрашиваешь? Я так же, как и ты, слежу за порядком. Что касается религиозных книг, так решили старейшины. Вроде как они сеяли сомнения. Одна религия ставила себя выше, не оставляя в умах места для второй. «Ты же помнишь факты из религиозного терроризма у людей прошлой эпохи?» Паркер кивнул и неохотно попробовал чай. И был весьма удивлен. Недурно. дурно? Горьковато, конечно, и язык вяжет. Голова же у тебя есть на плечах? Что думаешь?» Вытащив чаинку из зубов, Свонг оперлась на стол, отчего свет лампы лег на нее как-то правильно, то есть обрисовав точные контуры ее острого птичьего лица. «Говорю только то, что слышала». «Старейшины приберегли эти книги для детей, которым выпадает по генетическому тесту эта профессия». «И что же? Были случаи, кому уже выпадало?» «Ни одного». «Тогда, получается, кто-то возомнил себе, что ему это позволено». Взяв чайник, Свонг зажурчала новой порцией. «Ты понимаешь, что теперь я тоже подсел на твой чай. Тогда тебе придется выращивать его дома». Паркер сразу отбросил эту мысль. Единственное, что он мог выращивать, это простуду на губе. Его терпения хватало на несколько минут. Все, что дольше, он считал слишком. Что он понимал под словом «слишком», было известно только ему. И все-таки вновь заговорил Паркер, когда с чаем было покончено. Что это в самом деле даст? Ему с трудом виделся лес за деревьями. Когда в обществе Оазиса ввели денежную кредитную валюту, это исключило само потягательство на незаконное обогащение. Никто не может иметь сверхдозволенного кредита. Мы все живем настолько, насколько способны потребить. Исчерпал кредит? Что ж, будь добр, повкалывай чуть больше, но выше головы не прыгнешь. Да и незачем это было. Выделяться красивой одеждой, или пабрякушками, стоившими целое состояние – как рассказывали у людей прошлой эпохи, было бессмысленно. Это даст то, что появится тот, кто будет считать себя выше. Тем самым создаст угрозу для общества. Неравенство. Паркер понимал, что вкладывало Свонг в понятие неравенства. Старейшими писавшие законы были не дураки. На их глазах рушились государства с коммунистической идеологией. Там равенство было за чертой бедности – натянутые улыбки на улице и кислые щит дома. Обман, равенство бедности, где на самом деле у элиты было ой какое неравенство с обычным людом. Общество Оазиса поддерживало равенство в виде баланса, где мастера обменивались созданным трудом и были благодарны за это. По-настоящему благодарны. Ведь неважно, сколько кредитов ты зарабатываешь, если, скажем, ты делаешь лучшие стулья, и получаешь от этого удовольствие. Люди, купившие их, радуются так же. Но что если придет человек, который перечеркнет это? Начнет качать лодку и продвигать свои взгляды? Бунт? Война? Нет. Паркер, незаметно для себя, прикусил губу, и по слюне растекся вкус железа. Или вкус крови. Как посмотреть? Нужно было срочно найти тех, кто выкрал книги и сделать это немедленно, пока не стало слишком поздно.